Глава шестая «Ору-морано!» Проскрепел я, как ужаленный, отскочив от входа в пещеру, превратившегося в забитую битым красным стеклом тьму, что протянуло ко мне несколько дымных светящихся щупалец, бессильно опавших и развеявшихся в прах. «Эй! Черт! Есть кто живой! Эй!» Ответом был визгливый хохот ветра и дребезжание осколков, падающих с потолка. «Рос!» — рывком обернувшись, я увидел наверху, в месте, где тропа начинала спуск, зыбкая огненное Марево, колышущееся в воздухе. Марева, обретая все более четкие очертания о полыхающей книге, медленно приближалась. «Он идет за нами!» — хрипло выдохнул бом, успевший полностью снарядиться. «Черт, и этих нет!» Мы посмотрели на голый камень там, где еще недавно скрывались теплые снежные гнезда разведчиков. О месте гибели одного возвещал серебристый сгусток посмертного тумана. От второго не осталось ничего. Значит, во время долгого полета вниз он был еще жив. Вряд ли его зацепило с собой то кошмарное кроваво-стеклянное щупальце. Но, может, он успел отскочить и сейчас несется вниз по узкой дорожке вдоль стены ущелья? Да и нам не остается иного пути. Вот и отсиделись! Злобно прошипел я, хлопая злорычащего тирана по загривку и показывая рукой на тропу. «Двинулись! Нас слишком мало, чтобы дать ему бой!» «Мудро!» — отрывисто бросила паладинша, забрасывая за спину меч, выхватывая из-за пояса светящийся жезл и с силой вбивая его в камень тропы. «Быстрее! Я активирую от летнего полудня! Делали полуорки, сами понимаете!» «Загар гарантирован!» — хохотнул полуорку, стремляясь вниз со всей доступной скоростью. Я не отставал на ходу, лихорадочно вспоминая все, что знал про эти алхимические изделия. Полуорки. Орки и полуорки. Ну да, как всегда на первой позиции сила. Полуоркам всегда хочется лекарства посильнее, топоров потяжелее и поострее, а алхимические светочи пусть горят ярче. Чаще всего сотворенные полуорками-алхимиками артефакты действовали мощнее, но при этом работали не столь долго, как если бы их сделали представители других рас. Гномы — максимальная долговечность. У них даже восковые свечи почему-то горят очень долго, хотя и чуток тусклее. Люди, как всегда, середнячок по всем параметрам. Но стандартность — это тоже неплохо. Эльфы. Этих не поймешь. Купи пачку вышедших из одних рук восковых свечей и зажги одновременно. Не увидишь и пары одинаковых огоньков, и гореть они все будут разное время. Эльфы. Они нигде не обходятся без выкрутасов. Эльфы. «Кастиэль!» «Где чертов Кастиэль?» — крикнул я в спину бома. «Есть предположение?» «Внизу!» — донеслось отрывисто. «Вверху у моста?» — уже мне в спину крикнула Кирея, быстро догнав меня и легко держась рядом. «Противный эльф внизу!» — с неожиданной четкостью и уверенностью вроде бы негромко произнесла Роско, прижимаясь к холке волка. Сипящий ветер, металлический скрежет снега под ногами, тяжкий странный гул, исходящий из зловещего ущелья, наши крики, рык зверей. Но каждое вроде бы негромко произнесенное слово юной богини я услышал с такой легкостью, будто она стояла в шаге от меня. «Уверена!» — крикнул я. «Да, папа, я уверена». На этот раз в голосе дочери звучала настороженность и мрачность, а ее рука, отпустившая ремень легендарной сбруи не менее легендарного волка, указывала вниз за край тропы. Там вода, там остальные, кого унесла злая магия. Там мерзкий эльф Кастиэль, он в центре воды. И он больше не призрак, пап, он из плоти и крови. И там что-то еще, что-то еще страшное и темное. «Ничего себе!» — прорычал бегущий полуорк и тут же предостерегающе завопил, глядя на ушедших в дрифт завизжавших волков. «Лед, лед, лед!» «А чёрт!» — рявкнул я, и мои ноги взлетели выше головы. Рухнув на спину, я стремительно заскользил вниз, преследуя припавших на заднице волков, умело входящих в крутой и столь опасный изгиб. С грохотом позади рухнул бом, ударился о стену, отскочил, и по обледенелому камню его потащило к обрыву. Я потянулся к нему, но гравитация и инерция утаскивали меня прочь. К моему облегчению многоопытный вояка остановился сам. Вонзив в лед клыки что заставило меня вытаращить от удивления глаза. Так я и благополучно опаснейший поворот, выпучив глаза и разинув рот, глядя на браздящего клыками лед тропы полуорка. Финиш был мягким. Меня остановил припавший к тропе черно-белый волк и добродушно дохнул мне в лицо. — А ведь ни одного волка даже не закрутило! — заметил бом, едва не впечатав мне стальные сапоги в лицо. Встав, значей задумчиво глянул на Роску, потом на меня. «Растет девчушка». «Я не девчушка. Я грозная убийца, лютая пиратка и страшная волчица», — заявила Роска. «Ну, еще люблю сказки читать и рыбу ловить». «Ну да», — прокрихтел я, вставая. «Так, давайте-ка вон туда дружно переберемся». Мы оказались в небольшой седловине, в таком мешке, наполовину забитом снегом и льдом, что медленно смещался и понемногу слетал с обрыва в пропасть, заодно смещая и нас. Впереди был подъем, и подъем крутоватый. Я первая, вызвалась дочь. Я молча протянул ей снятый с рюкзака моток зачарованной эльфийской веревки. Она столь же молча закрепила конец на сбруе тирана, с удивительной серьезностью кивнула мне, и вся стая рванула вверх. Следом метнулась лишана, не отставая ни на шаг. Смертоносная тень, назначенная оберегать троску от любой опасности. Натянувшись, веревка рванулась. И нас, не столь цепких и проворных, потянуло вверх по крутому склону. Все, что нам оставалось сделать, крепко держаться за дрожащую спасительную нить и переставлять ноги. Я шагал молча, лихорадочно обдумывая ситуацию. Кира что-то зло шипела, изредка топая окованной металлом ногой по хрустящему льду. Злоба столь же молча волочился следом за полуорком, что тащил волшебника за капюшон, держась за веревку одной рукой. Причина такому странному методу подъема имелась. В движении злоба творил какое-то сложное заклинание, выполняя мудренные пасы руками, бормоча себе что-то гнусавое под нос, при этом из его рта толчками вырывался искристый синий туман, что быстро спускался в покинутую нами седловину. «Мало!» — рычал бом. «Мало!» — «Так мало осталось всего!» «Срочную инвентаризацию! Перебрать каждую рисинку!» «Проклятье!» Позади нас, на вершине покинутого нами склона, за коварным изгибом тропы ярко полыхнуло. Следом на несколько секунд в мрачном ущелье началось невиданное. Восход несуществующего солнца. «Светоч полудня свое отработал!» — крикнула Кирея. «И?» — не оборачиваясь, крикнул я в ответ. «Понятия не имею!» — призналась паладинша. «Ах ты ж!» «Ах ты ж!» — подтвердил я, глянув через плечо вверх и увидев огненный дрожащий шар на тропе. Книгоголовая жуткая тварь продолжала преследование, и сработавший Светочь ее даже не задержал. Начавшийся был рассвет задрожал и пугливо потух, не сумев рассеять и сотой части царящей здесь вечной тьмы. — Не нежить? Не призрак? — пробормотал я самому себе, и налетевший ветер с насмешливым завыванием унес и разбросал мои жалобные вопросы. Скинув голову, я с трудом нащупал глазами почти невидимую фигуру Алишаны, что держалась за хвост одного из волков. Хотел было окликнуть ее, но передумал. Не стану призывать к себе воительницу, пусть даже всего на пару минут оставляя без прикрытия Роску. Не здесь, не сейчас. Не в этом проклятом месте, что уже лишило нас почти всего отряда, а теперь готовилась добить и остатки, пустив по следу монстра. Связаны ли эти два события? — Атака лагеря стеклянным кровавым потоком. — Преследование нас, явившимся из стены гигантам с огненной книгой вместо головы. — Нет. — Я машинально покачал головой, как языком колокольчика внутри слишком большого капюшона медвежьей шкуры. — Нет. — Мне так не кажется. — Это просто совпадение, что все случилось одновременно. Судя по всему, за первым событием стоит долбанный эльф Костель, что сейчас находится как раз там, куда унесло наших спутников, на дне ущелья, где-то посреди темной и холодной воды. А вот гигант, судя по барельефу, он главная страшилка этого расколовшего королевства ущелья. Нам же не повезло вдвойне. Мы оказались зажаты между двумя огнями. И наших сил вряд ли хватит, чтобы совладать хоть с одним из противников. Хотя... Я поочередно глянул сначала на Кирею, затем на Бома, и, убедившись, что они слышат, меня крикнул «Злоба не должен сдохнуть!» «Понятное дело!» — кивнула Кирея. «Интересный приказ», — осклабился в короткой невеселой усмешке Бом. «Скорее девиз дня!» — буркнул я и удивился, обнаружив, что тоже усмехаюсь. «И за что мне такие почести?» — сварливо осведомился злоба и резко взмахнул руками. От его движения стекающий по склону за нами искристый синий туман припал к камню, растекся и превратился в ледяное ровнехонькое поле. Теперь склон на самом деле превратился в идеальную ледяную горку, а в седловине с бешеной скоростью закрутился шар искрящегося тумана через неравномерные промежутки времени выбрасывающие из себя длинные тонкие светящиеся шипы. «Что это?» — спросила с неподдельным интересом профессионала Кирея. Злоба не стал, и, продолжая тащиться за орком, между делом выпив какой-то эликсир из крохотной бутылочки, ответил «Арсенал ледяного гаргантюа! Комбинация двух заклинаний! Смерть и ледопад и адская ледяная молотилка!» «Вот поэтому подыхать тебе нельзя!» — заключил я, покрепче цепляясь за веревку. «Ты наш главный калибр, Злобыч!» «Что-то мне не особо радостно!» — прорал волшебник, и его пальцы снова зашевелились, то ли выискивая в перечне, то ли уже подготавливая новое заклинание. Ледяной гаргантюа. Один из ежегодных зимних уникальных монстров, что особо силеный и после гибели не возрождается. Каждый такой монстр появляется в Вальдире лишь однажды, и каждая тварь обладает своим личным набором уникальных заклинаний и умений. Плюс всегда можно надеяться, что из туши поверженного уникума выпадет немало весьма интересных предметов. Есть монстры зимнего, весеннего, летнего и осеннего сезонов. О их скором появлении объявляется заранее. Осенний страшный гость, к примеру, появляется в начале ноября. Ледяной Гаргантюа явился прошлой зимой и выглядел почти классическим ледяным великаном, чье тело состояло из такого вот искристого синего льда. Гаргантюа был рожден огромным айсбергом, что подплыл к северному побережью и, достигнув мелководья, раскололся. Вышедший на берег великан тут же принялся обращать все вокруг себя в лед. А затем на него налетела целая армия игроков, жаждущих славы, азарта и трофеев. Я не участвовал, но, знаю, что повержен гигант, был ни кем-то из клана не спящих. Однако набор уникальных заклинаний ледяного гаргантюа оказался именно из злобы. Пока я предавался успокаивающим воспоминаниям, склон закончился и нас вытащили на очередной ровный участок тропы. Тяжело дышащие волки припали было брюхами к камню, но тут же подскочили и радостно закрутились вокруг царственно стоящего тирана. Волчары явно получили подпитку сил от Роски и буйно восторгались всей доброте. «Дочь!» — кашлянув, я избавился от забившего глотку нежелающего таять здешнего снега. «Нам нужно укрытие. Ты не видишь ничего подходящего?» «Тысяча тайфунов!» Задумчиво пробормотала Роска, и снова воющий ветер не смог заглушить ее спокойного звонкого голоса. «Укрытие! Далеко-далеко я чувствую успокаивающее пение золотых лотосов. Одно из этих мест мы покинули, пап, а второе...» «А второе? Там!» Юная богиня указала дальше по тропе, но затем ее палец чуть сместился, опять указывая на дно ущелья. «Как далеко!» — почти обреченно выдохнул я. — Ну, не так уж и далеко, если идти под всеми парусами. — Тропа нигде не раздваивается. — Не знаю, — чистосердечно призналась Роска и предложила. — Пап, давай я сражусь с тем гадом, что идет за нами. Не — Не-не, — заторопился я, замахав руками. — Никаких сражений. — У него на плечах книга вместо головы. — И что? — Мозгов нету, — пожала плечами дочь. — Одна лишь пылающая книжная мудрость. Разве это не зло чистой воды? «Э-э-э...» так может, я...» «Нет», — отрезал я. «А если заполучим ту книгу, вот бы прочитать!» «Нет». «Папа скучный», — огорченно надулась дочь. «Фу!» «Я не скучный, просто осмотрительный». «Фу! Ах да, там впереди кто-то затаился», — вспомнила Роска, и на этот раз показала не на ущелье, а на медленно нисходящую тропу, что уже не несла на себе предательский и скользкий лед. «Кто?» — думаю, мы спросили хором и с одинаково испуганной любознательностью. «Мелкие», — задумчиво выпитила нижнюю губу Роска, наслаждаясь общим вниманием. «С когтями, серые шкуры, черные пятна, вместо глаз дымящиеся ямы». «Дурнауты, падальщики», — мрачно выплюнула Алишана. Водятся стаями, бродят следом за удачливыми рыкхрами, подчищая объедки с их стола. «Объедки?» — изумился я. «Какие объедки? Ведь эти твари питаются душами умерших». «Они рвут и глотают несчастные души», — кивнула воительница. «При этом во все стороны разлетаются обрывки воспоминаний, секретов, особых знаний. Ведь душа как шкатулка, что помимо энергии содержит в себе немало накопленного за всю жизнь». Этим и питаются дурнауты, слизывают с камней нити детских воспоминаний, срываются стен, осевшие рваные страхи и радости, с жадным мурлыканием разгрызают сахарные кости, унесенные в могилу любви. Им все сгодится в пищу. Хэ. Изрек я, невольно передернув плечами. Как-то неприятно. Твари, что пожирают разбросанные по камням обрывочные нити воспоминаний, фобий, пристрастий, что выпали из растерзанной души. «Жуть!» — вместо меня назвала верное слово Кирея. «Просто жуть!» «Мурлыканье?» — деловито уточнил злоба. «Кошки?» «Они похожи на ислепших изнутри кошек!» — кивнула Роска. «Фу! О, еще там на тропе и под ней колышутся на ветру несколько сгустков серебристого тумана!» «Проклятье!» — вырвалось у меня, и я мрачно глянул на Бома. «Разведчики вряд ли вернутся!» кивнул казначей, доставая из поясной кольчужной сумки несколько бутылочек. «А нас ждет горячий прием!» Они быстрые, Понявшая, что я обращаюсь именно к ней, хотя стояла ко мне спиной, Алишана тут же дала ответ. «В меру. Тощие длинные лапы, слишком большие головы и челюсти. Они не бегуны, они не воины, просто падальщики. Но если их много...» — Не слишком быстрые, но многочисленные, — произнес я, выуживая из набедренных карманов свитки. — Ладно. — Злобыч, я призываю двух краснортутных големов. Сможешь их ускорить своей магией? — Хороший выбор, но не слишком ли щедро? — Давай ты одного краснортутного, а я добавлю обычного ониксового. Кто знает, что там дальше нас ждет впереди. Не будем пока раскидываться свитками. — Верно, — признал я его правоту и убрал один из свитков, взамен взяв в руку жезл с каменной кортечью. «Алишана, ты идешь первой. Волки за тобой, потом Роска на тиране». «Папа!» Я все сказал. «Блин!» «Так и умру, не обогрив клинка вражеской кровью». «А если выживу, что потом внукам рассказывать? О скучном папашке?» «Кира за Роской!» — рыкнул я. «Потом злоба за ним я, а Бом замыкает строй. Но если что, тебе придется лететь вперед, Бом!» «Да понятно все». «Нам бы поторопиться, глава! Назад глянь!» Обернувшись, я увидел замерзшую на вершине противоположного склона сумрачную огромную фигуру с туманным огненным комом над плечами. Еще далекий от нас гигант смотрел прямо на нас, опустив к тропе уродливые руки колья. «Двинулись!» — кивнул я, делая первый шаг и активируя свиток. «Двинулись!» «Погибать запрещаю! Мы прорвемся, слышите? Мы тут всех порвем! И сами прорвемся!» А затем снова всех порвем, а потом найдем чертового Костеля и. Ябки ему на вишневый загривок натянем! провопила Роско, вскидывая окутанный алой дымкой кулак. Да, да, так все и будет! Пубертатный период! вздохнул у злоба. Чуть ускорившись, мы затопились дальше по тропе. С тяжким грохотом перед лишаной зашагали два голема. Один полупрозрачный, состоящий из невероятно ядовитой красной ртути, окутанный столь же ядовитой аурой а другой, куда более невзрачный, из оникса. мы должны принять на себя первый удар поджидающего нас впереди врага. Посмотрим, как здешним тварям понравится ртутный яд и сокрушающие удары каменных кулаков. Тощие и слепшие дурнауты, похожие на раздавленных катком и подпаленных пятнистых кошек, поджидали нас на тропе и мгновенно атаковали. Яростное рычание, валящее из проваленных глазниц серый дым, Ласующие камень изогнутые когти, неимоверно разинутые жадные пасти. Да, эти твари умеют произвести впечатление. Но мы не дрогнули, и, будучи заранее предупрежденными Роской, дали им яростный отпор, встретив атакующего врага боевой магией, каменными кулаками и закаленной сталью. Из десятка пошедших в атаку падальщиков пятерых разом испелил оранжевым огнем злоба, показав всю истинную мощь опытного боевого мага. Растекшаяся по раскалившемуся камню оранжевая клякса не стала помехой для шагающих големов, что сумели зацепить и отбросить только двоих кошек, а затем на них навалилось нечто огромное и бесформенное, разом поглотившее могучие фигуры. Прорвавшихся тварей встретили первые ряды воинов, отбив их атаку щитами. Выстрелы жезлов прикончили первых атакующих. Сверху рухнуло еще две кошки, но одну поймала на лету Алишана, одним ударом отбросив дурнаута стропы. А вторую... Вторую уничтожила Роско, попросту сжав кулак. Падальщика скомкало в плотный комок, а то, что осталось, отправилось в пасть сомкнувшего челюсти тирана. Удивляться времени не было. Отбив первую атаку, мы, не теряя темпа, продвинулись на десяток шагов вперед. Я выкрикнул приказ, и в клубящемся перед нами темном мареве вспыхнула ядовитая рубиновая звезда, что высветила фигуры облепленных дурнаутами големов. Светящийся краснортутный голем с силы ударил в тропу, плюща попавших под кулаки отравленных тварей. Другой каменный воин попросту рухнул с тропы, унося с собой десяток воющих падальщиков. Их больше, чем мы ожидали. Гораздо больше. И все новые прибывали из узких черных расщелин, что зияли прямо в тропе. Показывались наружу дымящиеся головы, вылезали искривленные когтистые лапы. Скинув руки, я ударил новой магией, не причинив особого вреда. Понимая это, добавил пару выстрелов из прокачанных драгущих жезлов, разнося нечисть на клочки. Перед глазами не строчки. Я запретил все лишние сообщения от игровой системы, оставив лишь те, что действительно нельзя игнорировать. Остальные игроки поступили так же. Поэтому мы сейчас чувствовали себя не в игре, о нет. Для нас все было максимально реально. Мы шагали по узкой коварной тропе вдоль стены ущелья, на каждом шагу натыкаясь на кошмарнейших тварей. Окутавшая големов, Марева вздрогнула, рванулась вверх и начала собираться в огромное дымное копье со светящимся зеленым наконечником, направленным на нашу группу. Раздавшийся режущие уши тонкий писк не предвещал ничего хорошего. «Черная дыра!» — крикнул злобо, резко вскидывая руки и совершая ими сложный пас. «Жертва Траннура Гарадарру!» В воздухе нарисовалось ослепительно белое светящееся кольцо с черной сердцевиной. Кольцо крутнулось, полыхнуло белым, и оставшуюся безымянной дымную тварь мгновенно затянуло внутрь. Кольцо провыло что-то нечленораздельное и сомкнулось, исчезая. Мы продолжали шагать, ведомое краснортутным големом. Швырнув в сторону светящийся шар светлячок, я шагнул к краю тропы и глянул вниз. Под ногами тропа резко изгибалась, переходя в крутую лестницу, усыпанную дергающимися дурнаутами, заваленными каменными обломками. Вытащив с поясной сумки свиток, я на ходу активировал его. «Огненное поле!» Ревущий огонь обрушился вниз, затопив лестницу, высветив немалую часть ущелья. Рванулось в сторону еще одно дымное живое марево, завыли горящие падальщики. За нами вспыхнул еще один огонь. Пламенный свиток накрыл расщелины в тропе, что продолжали порождать все новых тварей, алчущих наших душ. Следом на огонь опустилось мерцающее серебром кислотное облако, что уж наверняка. Нас слишком мало. И мы не можем допустить атаки в наш тыл. Миновав изгиб, мы ступили на еще покрытые дымящимся пеплом ступени. Я, если честно, не заметил, как мы сюда добрались, я был слишком занят. Все эти пролетевшие мимо сознания минуты я шагал, палил из жезла, выкрикивал заклинания, хрипло орал предупреждения и жадно глотал эликсиры. Оказавшись на лестнице, мы получили крохотную передышку. Отброшенные нашим яростным отпором враги решили перегруппироваться. Они слишком умны. Теперь, спустя несколько шибок, это очевидно. Эти твари атакуют очень умно. Порождаемые дымными трещинами дурнауты всего лишь пушечное мясо. Безымянные дымные черные облака, что вытягивают жизнь или трансформируются в копья или мечи, атакуют сразу западальщиками, прикрывая своими телами третьего и самого опасного противника. Переливающиеся радужным светом мыльные крохотные пузыри, что болтаются позади, принимают на себя все пролетевшие мимо разряды магии, буквально впитывая их, а затем, удваивая мощь поглощенного, выплескивая все на нас. Принявшую на щит поток ревущего пламени Киру отшвырнула назад, а щит просто расплавился, растекшей служей. лужей. Ударивший разряд зеленой молнии треща пометался над нашими головами и ударил в тропу, убив пятерых крадущихся следом дурнаутов. Чуть сплотившись, обновив ауры, сменив щиты и жезлы, делая все на ходу, мы с готовностью обреченных продвинулись на пять десятков ступенек и ввязались в следующий бой. Эта стычка нас замедлила. И этот быстротечный, яростный бой, что отнял у нас последнего голема и забрал одного волка, проходил среди сгустков посмертного серебристого тумана, останков павших разведчиков. Бом выгреб все себе в инвентаре, тут же испустил злобное ругательство, дополнив его кратким пояснением. Почти все уничтожено. Неудивительно. Судя по здешним монстрам, на здешнем троне восседает гниль, что жадно пожирает все, до чего может дотянуться. Преодолев и это препятствие, мы с некоторым удивлением, что с каждым шагом становилось все сильнее, беспрепятственно спустились на сотню метров, не встречая врагов. Странная передышка. Но она быстро объяснилась, когда лестница стала еще круче, хотя, казалось бы, куда еще, а за нами вдруг посветлела. Дружно обернувшись, мы столь же дружно изрыгнули проклятие и обратились в бегство, в то время как за нами по лестнице катились десятки здоровенных огненных черепов. Несясь почти по вертикали, падая, катясь кубарем, хватая друг друга за что придется, вытягивая вылетевших за лестницу, мы бежали, что есть сил, а за нами с легкостью разбивая выставленные магические преграды неслись и неслись пылающие черепа, сопровождаемые гигантской птицей, чьи багровые крылья были сотканы из пронизанного звездами тумана. Этот рывок отнял последние крохи сил. Моральных сил. Тот случай, когда загнанная жертва, имея еще силы для бега, останавливается и разворачивается к врагу, предпочитая дать последний бой и сдохнуть. Мы были уже готовы сразиться не только с черепами и багровой птицей, но и со всем мадом разом. Но не пришлось. Лестница закончилась золотой аркой, сквозь которую мы пронеслись на полном ходу, а вот летящие вниз черепа и безмолвная птица ударились о нее и рассеялись. Свет... «Ты не Белунги», — выдавил я, опускаясь на одно колено. «Уф!» «А кто такие не Белунги?» «Понятия не имею, дочь», — признался я, пихая в поясную сумку остатки боевых свитков. «Как же нехило мы потратились!» Я глянул на стоящую рядом Алишану, ткнул пальцем в сторону лестницы. Понявшая меня правильно воительница качнула головой. «Мне неведомы эти твари. Огненные черепа, загадочная птица с вырванным языком и плачущей душой. Но я знаю, что это». «Твари неведомы, но ты знаешь?» — уточнил я. «Верно, Нгаму Росгард. Все, что нам встретилось по пути, давно не чищенный оживший мусор. С тех пор, как мы покинули сумрачные коридоры Родины, тут начала копиться всякая мерзость». «Впервые я всей душой за уборку», — признался я, поднимаясь. «И не буду пока спрашивать, откуда ты знаешь про вырванный птичий язык. Так, все видят или мне кажется?» «Ну», — изрекла Кира, — «это не поляна. Осколок поляны». Тут беда не ошиблась. В сотне шагов от нас цвели золотые лотосы. Вот только их и золотых колонн тоже. Было совсем немного, и были они расположены куцей дугой. Зияющие края резко здесь тропы говорили о том, что некогда существовавшая здесь достаточно большая зона безопасности раскололась по какой-то причине на части и обратилась в груду осколков, лежащих в метрах в 50 от нас. И это радовало. Не отсутствие золотых лотосов, а то, что осколки тропы обрушились всего на 50 метров. Мы почти достигли дна ущелья, и плескавшаяся вокруг каменных обломков темная вода с пляшущими на ней ледяными осколками говорила, что мы добрались до той самой стылой воды, что пахнет тиной, льдом, темной магией и смертью. Что там? Если поплотнее встанем, норм! проревел бомб, рискнувший и первым преодолевший эти сто шагов до мерцающих золотых колонн. Вперед! приказал я, не скрывая радость, вызванную еще одной хорошей новостью. Нам срочно нужна передышка. Я реально выдохся. Еще одна такая драка, и я начну ошибаться. И не только я. Добравшись до колонн, прикрикнув на Роску, что была жутко разозлена гибелью одного из волков и рвалась в бой, я с облегчением вытянулся на самом краю безопасной зоны, улегся на пузо, активировал светло-синий свиток с коричневой каймой, вытащил из инвентаря подзорную медную трубу, протянул руку и взял с глиняного блюда одну из кофейных чашек с превосходным капучино, увенчанным пышной пеной. Всему виной мудрая гнома-мистри, что приучила меня к хорошему кофе и подобному отдыху между приключениями. Рядом со мной плюхнулся злоба и сгробастал вторую чашку. — Что видишь? — Воду, — ответил я. — Много воды и скрытый туманом остров посередине. Тропа идет к нему, проходит насквозь, «Наверное. Но продолжение тропы я вижу. Вон, ее изгиб уходит вдаль». «Звучит мрачно», — буркнул волшебник. «Как думаешь, та тварь с книгой вместо головы придет за нами?» Не менее мрачно поинтересовался я, с некоторой боязнью оглядываясь на с таким трудом преодоленную нами лестницу, стускло тускло светящейся золотой аркой. «Не знаю, Рос, не знаю. Каков дальнейший план?» «Разведка», — ответил я, поднимаясь. Разведка без риска. Ждите меня здесь, Бом. Что там со связью? С нашими ноль связи. Кто-то должен выйти в Реал, подытожил я, и проверить. И этот кто-то? А почему ты смотришь на меня? Попыталась быть и Кира, но не получилось, и она протяжно зевнула. Ой, блин. Вперед, скомандовал я. Тебе надо перекусить и отдохнуть. Проверить наших. Уф. Но ты прав, и я подчиняюсь. Только без меня тут не чудите, а то знаю вас. Будем сидеть тихо, как мышки, — заверил я и ткнул локтем злобу, что уже раскрыл рот. Волшебник, давай ты в Реал. Тебе проще с черной баронессой связаться. Понял. Кирея, попытайся связаться с орбитом лады. Что спросить? Узнай у него все, что он знает о книгоголовом, о Кастиэле, о странной магии, что унесла наших друзей. Нам сгодится все. Поняла. «Все в Реал!» — скомандовал я для убедительности, хлопнув в ладоши. «И чтобы полтора часа я тут никого не видел, обязательно перехватите хотя бы полчаса сна, обязательно!» «А ты?» — Кирея задержала приподнятую руку, готовую вжать невидимую для меня пиктограмму выход. «Чуть задержусь», — успокаивающе улыбнулся я. «Будь осторожен», — ничуть не поверила мне беда. Когда все вышли в Реал, я отшвырнул рассыпавшуюся чашку и, растерев лицо ладонями, повернулся к Олешане. Пригляди за всеми. Отсюда ни на шаг, что бы ни случилось. Нгаму, ты не должен погибнуть. Давай отправлюсь я. Рисковать не собираюсь, покачал я головой и указал рукой на проблески золотистого свечения, что пробивались из-под воды вокруг каменных обломков. Видишь, там должна работать сберегающая нас магия, там безопасно. Но это всего лишь два десятка шагов в сторону. — Пусть так, — кивнул я, опять снимая с рюкзака эльфийскую веревку. — Зато ближе к воде. А там, может, найду еще что-нибудь интересное. Нам надо торопиться, Алиша. Наши друзья в беде. — Будь осторожней. — Береги мою дочь, — вздохнул я и, вручив один конец веревки в тонкую на вид руку воительницы, начал спускаться, ничуть не беспокоясь о том, что меня могут не удержать. Я не ошибся. Алиша удержала меня одной левой, стоя при этом на краю обрыва и внимательно наблюдая за моим спуском. Осторожно ступая по скользкой стене, держась за веревку, я спустился до вершины изломанной кучи и, убедившись, что стою на ногах достаточно твердо, запоздало сообразив, обвязался веревкой вокруг пояса. Неудовольствовавшись этим, проверил свой статус и убедился, что я действительно привязан. Только после этого поднял лицо... И все с той же запоздалостью прошипел, стараясь не быть слишком шумным. «Если крикну, дергай! И сразу вытягивай меня!» «Хорошо, нгаму!» Спокойный и тихий голос воительницы донесся до меня удивительно четко. «Нгаму!» Пробормотал я, делая первый шаг и тут же оскальзываясь и падая на пятую точку. «А, блин! Как же...» «Нгаму! Помойная крыса я! Хорошо, что тут нет боли!» «Мне стоит подойти ближе, гаму, быть рядом на случай опасности!» Я опять задрал лицо и ободряюще улыбнулся. «Не забывай, Лишана, я бессмертный. Если погибну здесь, возражусь в обычном солнечном мире Вальдиры, что прямо над нами. Если погибнешь ты, я умру, и воссоединюсь с мужем, и...» «Так и так туда идем!» — рыкнул я, прерывая ее. «Поэтому умирать смысла нет». «Если погибну я, вернувшись в Альгору, а следом погибнешь ты, кто защитит Роску?» «Я услышал тебя, Росгард Мудрый. Продолжай свой отважный спуск». «Отважный спуск», — пробурчал я, отжимая намокшие штаны. «Ну, можно и так сказать». «Шаг. Проверка статуса. Облегченный выдох. Нахожусь в мирной зоне с бонусами к восстановлению, регенерации и прочими не особо важными сейчас штуками». Главное, ни одна тварь на меня здесь не нападет. Шаг Статус? Тот же. Шаг. Второй. Статус. Тот же. Балансируя на скользком камне, я чуть постоял перед широкой полыньей и, решившись, прыгнул. Пролетев над ней ударил ногами о камень на той стороне и снова шлепнулся на задницу, сев в ледяную лужу. Подхватившись, приглушенно выругался и рассмеялся. «Обычно, когда читаешь отменно написанные фэнтези-романы, их герои-разведчики крадутся по вражеской территории абсолютно бесшумно, не задевая ни единой былинки, и уж точно они хорошо держатся на ногах и не упадут даже на самых скользких камнях. Что ж, я точно небывалый опытнейший следопыт-разведчик, хотя был им в свою бытность крошотом, и сейчас отчетливо понимаю, насколько сильнее, ловче и быстрее я тогда был. Статус. Ух ты! Испуганно дернулся я и одним шагом оказался на покачивающемся булыжнике, из-под которого выбивалось прерывистое золотое свечение. Статус. Мирный. Глубокий облегченный выдох и планирование следующего авантюрного шага. Как же я устал! Мне бы тоже сейчас туда, в мир реальный. В Погромыхивающий на рельсах вагон, за стол с вишневым вареньем и горячим чаем, что так хорошо снимает усталость и дарит сонное благодушие. Глядеть на ели и сосны за окном, побеседовать чуток с друзьями. Помотав головой, отогнал дурацкие мысли. Ну, не совсем дурацкие. Уставший разум требует отдыха, требует в голос. «Дай мне покоя!» но выбора нет. Пусть мы все устали до безумия, пусть мы все пережили немало потрясений, в любом случае отдуваться за всех придется именно мне. Почему? А потому что я глава клана. Прыжок. На этот раз, пронесшись над булькающей темной водой и рухнув на растрескавшуюся плиту, я сумел устоять на ногах. Проверил статус и тут же улегся, повышая свою маскировку. Я находился на той крайней точке, подсвеченной мирным золотым светом, которую увидел с обрыва. Этот продолговатый островок казался любопытным носом, сунутым в клубящийся над водой мрачный туман. Проползя пару метров, я смело окунул дурную голову в мутную сырость тумана. Если сейчас сверкнет отточенное лезвие, что снесет ее с плеч, я не удивлюсь. Но нет, наказание за любопытство не последовало. Лёжа на самом краю, едва не окуная лицо в дышащую холодом воду, я внимательно вглядывался в зыбкое марево, в то же время копаясь в инвентаре. У меня должно отыскаться хоть что-то, что повысит качество моего обзора. Вряд ли я отыщу в заплечном мешке взор болотного тролля или мрачную пронзительность трясинного ухмарса, но что-то попроще. Отыскать удалось свиток сауры и четкого видения лучника и крохотный эликсир, Ока Брамдарга. Эти твари, Брамдарги, насколько я помню, обитают в долине, заполненной густым горячим паром. Чем не туман? Тем более, что аурой я воспользоваться никак не мог. Еще не все знания растерял и помнил, что враг может легко засечь чужие всплески магии. А мне привлекать к себе внимание категорически не хотелось. Выхлебав пронзительно кислый эликсир, я утопил бутылочку и с надеждой воткнул воспаленный взор в туман. Первую минуту ничего не происходило, а затем туман чуть-чуть поредел, потеряв свою непробиваемую для глаз вязкость и плотность. Что я увидел благодаря обострившемуся зрению? Да почти ничего. Но кое-что я все же увидел. Я заметил еще один островок, что находился примерно метрах в семи от меня. Островок в виде застывшего над водой полураскрытого цветочного бутона, с длинными светящимися золотым тычинками, часть из которых была обломана. Еще там на одном из лепестков имелся страшный скелет, чем-то напоминающий крокодилий. «Ладно», — прошептал я, обматывая вокруг шеи и нижней части лица серый шарф, что помимо анонимности даровал еще и десяток пунктов к маскировке. «Ладно». Обернувшись, я посмотрел на наблюдающую за мной Алишану, и демонстративно прижал палец к губам, призывая ее ни в коем случае не шуметь. Увидев, как она кивнула, я занялся недолгой подготовкой. Проверив веревку, убедившись, что соединяющая меня с берегом спасительная эльфийская прочная струна имеет еще запас длины, я поглядел на свое отражение в черной воде и сполз в воду, стараясь действовать максимально бесшумно. «Холодно! Как же холодно!» Внимание! Вас окружает лютый холод. Жизнь стремительно покидает ваше тело. Вы теряете жизнь. 100 пунктов в секунду. Ваши движения скованы на 40%. Ваш дух скован на 60%. Регенерация маны снижена. Вы ощущаете дыхание смерти на вашем окоченевшем лице. Греб я по собачьи, стараясь поднимать минимум шума. И греб я быстро, преодолев чертовы 7 метров за считанные секунды. Вцепившись в камни, выволок себя на торчащий из воды наклонный стебель, оттуда под хруст промороженной одежды поднялся на лепесток и... замер, плотно-плотно прижавшись к камню. Я не увидел, но я услышал. Едва-едва слышный даже какой-то вкрадчивый плеск. И этого хватило, чтобы я вжался в камень, опустив ноги к стеблю, скрывшись за обломком безопасной локации, успев проверить статус и убедиться, что веревка уходит в воду и незаметно. Секунда. Другая. Оттаивающая одежда едва слышно похрустывает. Системные сообщения облегченно оповещают, что ко мне возвращается свобода движения и регенерация жизни и маны в полном объеме, но я нахожусь под угрозой заболеть серьезнейшей простудой. Я продолжаю лежать, прижавшись щекой к ледяному камню, скосив глаза и глядя в серобелый морозный туман, туда, откуда донесся обманчиво неважный звук. Еще секунда, и я увидел, как в тумане медленно проплыла над водой темная зыбкая тень. Опять послышался плеск. Тишина. Опасность миновала. Ну да. Я на эту старую как миру ловку не поведусь. Я продолжил лежать столь же неподвижно, как и валяющийся на соседнем лепестке скелет с жуткой пастью, усаженной прозрачными алыми треугольными клыками. Я ждал. Я терпеливо ждал, и плеск повторился, на этот раз раздавшись совсем близко, прозвучав по ту сторону высокого каменного островка. За первым звуком последовал следующий потом еще один. И этого мне хватило, чтобы понять, по водной глади кто-то рассекал на чем-то небольшом, вроде плотика или утлого челна, орудуя при этом одним веслом. Когда туман колыхнулся на мгновение, обозначив что-то длинное, поднявшееся и снова окунувшееся, я убедился в своей догадке. Ну и кто этот грибун? Злой грибун. Хитрый. Коварный. Этот некто точно что-то услышал, но не был уверен. Выждал, пользуясь скрывающим его туманом, и поняв, что чужаков тут нет, двинулся дальше. На ум напрашивалось одно. Часовой? Патрульный? Взобравшись чуть выше, улегшись рядом с останками неведомой твари, я опять вытащил подзорную трубу и, выдыхая облака густого белого пара, погрузился в исследование, ставшего еще ближе мира. На этот раз я увидел куда больше. Каменный и солидный остров, поднимающийся над водой таким миниатюрным морским вулканом с широким развороченным взрывом неглубоким кратером. И в этом самом кратере покоилась светящаяся магическая клетка. Нет, не клетка, убежище то самое убежище с силовым полем, что раньше окутывало изнутри приютившую нас пещеру, а теперь вместе со всеми нашими спутниками было перенесено сюда, на островок посреди стылого подземного озера. Раздирая туман, одним взмахом отгоняя его прочь на силовую клетку с крохотными фигурками, обрушился яростный удар уродливого гигантского голема, стоящего по поясу в воде. Вместо рук с ладонями и пальцами у голема что-то вроде шипастых, «Ласт? На кой черт каменной твари ласты? Не поплывет ведь?» Одним из таких тяжеленных ластов и был нанесен удар. Неяркая вспышка. Ласт отбросила в сторону вместе с остатками тумана. Внутри силового кокона забегали крохотные фигурки, несколько из них стояли с воздетыми руками, еще двое рухнули, будто получив апперкот. «Как же у вас тут весело!» Ошарашенно пробормотал я и сместил трубу чуть в сторону. Сместил, глянул и тоскливо выругался. На высокой ледяной колонне горделиво стоял эльф в костель, уперев руки в бока и зло глядя на силовой кокон у своих ног. Проклятье, ну почему я не стрелок с прокачанными да нельзя навыками? Настолько лакомая цель редко подворачивается. Неподвижная, стоящая в отдалении, да еще и на высокой подставке. «Прямо, блин, тренировочная мишень!» «Понятно, что Костель надеется на патрульных, которых я не разглядел, и на густое прикрытие тумана. Иначе бы не красовался так гордо, подставляя спину под вражеские выстрелы. Знает ли он, что внутри клетки далеко не все из чужеземцев? Знает ли он, что его магия упустила кое-кого?» «Надеюсь, что нет» и надеюсь, что у плененных хватило мозгов скрыть отсутствие некоторых из спутников. А мой следующий заданный самому себе удивленный вопрос — а почему они продолжают отсиживаться? Почему не выйдут наружу и не наваляют наглому эльфу? Вряд ли их напугал какой-то там голем, пусть даже с кроваво-красными и неразличимыми с этого расстояния словами над каменной уродливой башкой. Вряд ли их напугала гордая поза эльфа, Но по какой-то причине далеко не слабые игроки не просто продолжают сидеть в силовой магической клетке, а еще и удерживают ее всеми силами, подпитывая маной. Почему? Почему? Подзорная труба медленно скользила по островку, по торчащим из воды черным каменным клыкам, по ледяному крошеву. «Ничего не вижу». «Ничего опасного. Черная баронесса умна. Умеет трезво оценивать обстановку и угрозы. И раз они до сих пор сидят под защитой и не суют нос наружу, есть причина. «Не вижу. Проклятье. Ничего. Либо скрыто под водой, либо это что-то невидимо для обычного взора». «Ладно». Убрав трубу, проверив здоровье, я сполз к самой воде, прислушался, убеждаясь, что не слышу плеска, и дернул за веревку, посылая сигнал, после чего поспешно сполз в воду. Натянувшаяся веревка потащила меня за собой, и тут я услышал снова тот плеск и нырнул. 0,59, 0,54...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 Ваш дух скован на 90%. Регенерация маны скована. Это что, блин, за грозные и мрачные сообщения такие? Где радостная, солнечная, оптимистичная, неунывающая Вальдира? Пока я горевал и ужасался, натянутая веревка продолжала тащить меня назад и вскоре выкинула на недавно покинутый крайний островок, где я и задергался, как тюлень с астмой. Убедившись, что я жив, Алишана снова потянула и меня опять стащила в воду, пронесла между камней и подняла в воздух, Секунда, другая, и я шмякнулся на обледенелый камень рядом с ногами Алишаны. «Как разведкан гаму норм <сейчас) <сейчас>, ответил я, стуча зубами. И я не играл. Мне было действительно холодно, а еще это был один из эффектов подводного заплыва. Косноязычие, заикание, почти не мота, Магический свиток вспыхнул и пропал. На камень со звяканьем опустился под нос с двумя капучино. «Я люблю кофе», — заметила девушка, без спроса забирая одну чашку. <маркакло> «Я поняла ангаму». «Я поняла». «Ага». <маркло> <маркло> <«А> «Ага». Негативные эффекты длились 4 минуты. Чудовищно долгий срок для персонажа любого класса. Для любого неопытного волшебника фактически смертный приговор. Для игроков поопытней. Тут море нюансов, но выжить можно. А в моем случае, под защитой смертоносной пустынной воительницы и в мирной зоне, я вообще чувствовал себя максимально привольно. Отдышавшись, отогревшись и чуток обдумав увиденное, я понял главное и со стоном поднялся. Проверил крепость эльфийской веревки, стоя на краю обрыва, оглядел затянутое мрачным туманом пространство, Поежился недовольно, глядя на белый лед в черной воде, и с сокрушенным вздохом повернулся к лешане. На объяснение простенького плана у меня ушло пару минут, после чего я привязал веревку к одной из светящихся колонн и начал спускаться по уже знакомому маршруту. Благополучно добравшись до крайнего островка, я решительно сполз в воду и в несколько грибков оказался на каменном бутоне. Едва услышав знакомый приближающийся плеск, я торопливо выбрал веревку и дернул два раза. Мгновение. Еще одно. Метрах в двадцати в стороне глухо и сильно плеснуло. Хоть я и знал, что так произойдет, но все же дернулся. Тут же последовала реакция. Скользнувшая в тумане тень направилась к источнику шума, оставив меня в покое. На этот раз я сумел разглядеть чуть больше. Ломанный человекоподобный силуэт, длинные руки, держащие весло. Головы я не увидел, но это не помешало мне заметить легкую красноватую вспышку, что на миг озарила серый туман. Эта вспышка высветила утлый белесый чолн, оброшенный льдом и инием, судя по всему. Вражеский дозорный убрался подальше, а я, тоже не теряя времени, опять сполз в ледяную воду и двинулся к следующему крохотному островку. Достигнув цели, вытащил себя на сушу и замер, судорожно хватая ртом воздух. От меня валил пар. Тяжело дыша, я глядел на свои намертво скрюченные руки, похожие на пролежавшие пару лет в морозильнике куриные лапы. Напади на меня сейчас кто, я даже фигу ему показать перед смертью не сумею. А напасть могут. На этом клочке суши мирный статус отсутствовал. И убежать не смогу, ноги отказали. На мне эффект морозного паралича, отобравший возможность движения у всего тела, заодно прихватив дар речи. Пролежав свои оттаивающие минуты, задвигался, сбрасывая ледяное остолбенение. Подполз ближе к краю островка, и себе звучно ругаясь, принялся закидывать себя ледяным крошевом. Вперед я пока не глядел. Успел мельком заметить, что отсюда видимость гораздо лучше, и на этом временно успокоился. Проверив статус и уберившись, что маскировка резко подросла, я затих. Привязанная к поясу веревка уходит в воду и тоже не видна пугающего плеска, пока не слышно. Значит, можно и понаблюдать, и даже послушать. «Чужаки!» — выкрикнул стоящий на вздыбленном ледяном языке костель, «Вы... вы не видите истинной мощи! Вы точно такие же, как и наши поросшие мхом и осенней листвой старейшины! Они боятся перемен, и вы тоже!» Они мечтают о тихих, спокойных и благодатных временах, и вы туда же. У нас столько было надежд на явившихся в наш мир чужаков, и первые месяцы и годы они оправдывали наши надежды. Новые войны, новые завоевательные походы, бесконечные кровопролития — это были славные времена. Как сладко было наблюдать за всем этим из сердца светлых дубрав. «И что же случилось потом?» Это казалось невозможным, но костель еще чуток повысил звенящий голос, придал себе еще более горделивую позу. «Что случилось?» «Ты расскажи», — донеслось из янтарной клетки. Голос баронессы я узнал сразу, а заодно услышал в нем злость и усталость, но ни малейшего намека на беспомощность и страх. Что ж, другого от несгибаемой главы клана Неспящих я и не ожидал. «И расскажу!» — топнул ногой Костель, на мгновение став похожим на капризного ребенка. «Расскажу! Случилось самое страшное! Так хорошо показавшие себя воины чужаков вдруг остепенились. Вместо того, чтобы воевать, они начали договариваться. Вместо того, чтобы грабить и разорять, начали торговать. Перестали захватывать земли, начав их выкупать. Вы, чужеземцы, настолько сладкоязычны, велеречивы и хитры, что сумели подружиться со всем миром Вальдиры. Даже с нашими правителями, о, эти надменные горделивые скудоумцы, даже они прельстились вашими речами. И что в этом плохого? Плохого? Для вас ничего. А для нас это был очередной крах всех наших надежд». — закричал Костель, картинно раскидывая руки и запрокидывая голову. — Крах всех надежд! Вот теперь узнаю Вальдиру. Вот она, так любимая ею театральность. И попал я удачно. Костиэль дозрел и решил излить весь переполняющий его яд. Ничего не понятно, но кое-что ясно. Непростой это эльф. Непростой. «Годами зрела во мне неугасимая ненависть! И не залить ее уже ничем, кроме как кровью! Кровью!» Возопил Кастиэль, сжимая кулаки и выпуская из них зеленые молнии, что с шипением ударили в воду. «Ого!» — беззвучно произнес я и перевел взгляд на мерцающую в тумане янтарную силовую клетку, сберегающую моих спутников от чего-то крайне нехорошего. «А нехорошее тут точно было!» Ну не осмелился бы иначе одинокий эльф, пусть даже с помощью двух-трех сообщников и даже владея нешуточной магией, выйти против щита элитных игроков. Те, кто заперт сейчас в клетке, способны раскатать почти любого монстра. Костель не может этого не знать, но вон гордо стоит. И в нем прибавилась материальности. Полупрозрачная призрачность исчезла. «Кровью!» — повторил Костель, прижимая ладони к сердцу. — Кровью тех, кто обрек нас на гибель. О, как давно! как давно я прячусь в шкуре обычного эльфа, но я... я нечто куда большее! Ого! — повторил я, вжимаясь в снег и глядя на ужасную гримасу, что изуродовало прекрасное эльфийское лицо, сломав и исказив точенные черты. — Казалось бы, все кончено! Мерзкие убийцы, что горделиво называют себя освободителями, подбирались все ближе к родной цитадели, где слабо пульсировало умирающее темное сердце. Замри оно, и нам всем конец. Ведь мы... Мы тоже чужие в этом мире. Мы тоже явились сюда непрошенными гостями но к нам отнеслись куда суровей. Никакого бессмертия! И более того, умри, принесенное нами с собой сердце, умрем, и мы умрем!» Вырвавшийся из макушки эльфа яростный зеленый разряд трижды ударил по замерцавшей янтарной клетке. Внутри убежища несколько магов повалились на землю. Полное истощение. Чуть успокоившись, Костель заложил руки за спину, и, усмехнувшись, продолжил. «Изначально нас были легионы, но нас сразу посчитали за врагов, как и боги, так и смертные. Все восстали против нас, будто мы не имеем права дышать воздухом этого ядовитого для нас мира. И несмотря на нашу похожесть на эльфов, на наше родство, прямое родство с эльфами, нас начали уничтожать». Мы начали отступать, теряя десятки и сотни собратьев каждый день. Под конец отступления превратилось в бегство, и закончилось оно лишь далеко-далеко на севере. Только там, устрашенные ужасным морозом и смертоносными вьюгами, что были усилены и напитаны нашей магией, враги содрогнулись и отступили. Мы чудом выжили, оставшись на тех никому не нужных необитаемых землях. Что ж, мы согласились, мы остались. Мы прожили там так долго, что полюбили эти вьюжные промерзшие края. Они стали нашим новым домом. И тут, стоило нам лишь чуток нарушить границы и посметь обратить свои взоры чуть южнее, снова на нас обрушился гнев целого мира. Да будьте вы прокляты! Прокляты! Ведь мы тоже просто хотим жить. Мы и так пробыли в тех местах целые столетия. Мы изменились. Наши тела изменились. Наши души. Мы сделали все, чтобы приспособиться к новым условиям. Но опять началась война против нас. И почему? Только потому, что мы обратили взоры на никому ненужный клочок суши чуть южнее наших границ? Да будь проклят остров Нулузар, раз он отнял столько наших жизней! Будь проклят остров, политый нашей ледяной кровью! Стоило ли гномам так яро сражаться за ненужный клочок их земель? Нет! Но они с радостью ухватились за шанс начать с нами новую войну, названную Северным Отпором. Первым из злобных атакующих волн, что обрушились на нас. А затем... Небольшое затишье, и вот новая напасть. Первая Северная Компания. Целое войско явилось на наши земли. И на этот раз с ними пришли бессмертные чужеземцы. Те, кто даже не слышал никогда о нашей горестной истории. Да им и плевать. Они пришли убивать и грабить. «Они пришли за нашими сокровищами! Так будьте же вы прокляты!» «Северная Компания?» Едва слышно пробормотал я, пребывая в полном изумлении. Но эти войны были против... «Тьмальды!» — прокричал Костель, вздымая кулаки и лицо вверх. «Тьмальды! Тьмальды! Так вы нас называете!» Этим словом вы пугаете своих дрожащих детишек. Да, мы тьмальды. Проклятые ледяные создания, обитающие в снежной пустыне, да. Но раньше нас называли темными эльфами. Дроу. Вот с каким именем мы явились в этот мир. Явились с миром. Темные эльфы, дроу. «И что с того, что в наших венах пульсирует тьма? Разве в этом мире нет некромантов? Нет демонов?» «Есть!» «Хватает ли тут злодеев?» «Да, но почему-то именно на нас обрушился весь гнев этого мира». «А вот вас, бессмертных чужеземцев!» Вальдира приняла с распростертыми объятиями, сразу же натравив на нас». Несправедливо! Это очень несправедливо! Прошипел Костель. Его лицо заострилось, сплющилась с боков, как и вся голова. Скулы резко поперли вверх и в сторону, голова стала превращаться в что-то рамбическое, многоугольное. Руки удлинились, тоже стали плоскими. Исчезла одежда. Побелевшие волосы удлинились и превратились в снежный факел, трепещущий на ветру. Он вырос чуть ли не вдвое, став при этом гораздо тоньше. Полыхнувшие яростным зеленым глаза обожгли янтарную клетку. Когтистые ледяные пальцы обеих рук сжались на жемчужном ожерелье и резко рванули его в стороны. Ожерелье с треском лопнуло. Крупный жемчуг заскакал по ледяному пику, катясь вниз и вспыхивая. Вспышка? и на льду замирает еще один тьмальд. Вспышка и еще один тьмальд. От яростного удара зеленой молнии на электризованный воздух тугой волной рванул в стороны, разгоняя туман. Скосив выпученные глаза, я узрел, как мимо меня проплывает в ледяном челне еще один тьмальд. Вернее, дроу, темный эльф хотя ими они были в прошлом. А сейчас это просто ледяные разумные твари, что обитают далеко-далеко к северу от великого Орочьего града Рокхальроума. Там, за ледяным расколом, он же ледяной архипелаг, лежит страна Тьмальдов-Тьмагра. Страшное темное место. Кажется, я только что стал свидетелем раскрытия еще одной легенды мира Вальдиры. «Что ж!» заскрежетал Тьмальт Костель, глядя, как его собратья медленно окружают янтарную клетку. «Раз весь мир против нас, мы против мира. Мы поработим этот мир. И сейчас мы готовы ноги целовать тому, чьи действия привели к столь ужасному хаосу. О, Розгард! будь ты здесь, я бы выразил тебе свою глубокую благодарность». Я поверить не мог своим глазам, когда увидел в темных коридорах Аньгоры бывшего великого навигатора, чьи действия встряхнули этот мир, раздули мировой пожар и дали нам возможность похитить особые артефакты и заклинания. Сколько лет я влачил жалкое существование в светлой шкуре надменного эльфа Кастеэля! Сколько лет я убеждал эльфов убить, наконец-то, этого светлого башка Аньлааля, зная, что это и не бог вовсе. Всего лишь порожденная божественной магией тварь, что умудрилась поглотить осколок нашего темного сердца. Его чуть полностью не расколола одна героиня далекого прошлого. Мы спасли тогда сердце. Это случилось перед самым нашим отходом от северных берегов, но мы не смогли забрать и осколок. Так его поглотило ненасытное бродячее растение лааль, ставшее благодаря этому ань-лаалем. Надо же! Обычное растение, отделенное выдохом сильного бога, поглотило еще одну божественную частицу и тоже возомнило себя божеством. Я знал, что если ань-лааля, которому многие начали поклоняться, считая богом, питая его этой верой... Я знал, что если его, уже уверовавшего в собственную божественность, убить, он точно отправится не в Забвение, а в Аньгору, вместо невероятной силы, в Королевство Мертвых. Разве это не идеальный дом для тьмальдов? Разве это не самое безопасное место для нас, а? И оттуда мы сможем многое, ой, многое! «А для начала мы тут все хорошенько заморозим!» «Я... я в ужасе!» — призналась стоящая у самой янтарной стены черная баронесса. «Я в диком ужасе, о Тьмальд!» «Ага, в ужасе она. Просто хочет больше инфы от разговорившегося злодея». «Нам, Тьмальдам, нужна сила выморозня! Она по праву наша!» Эта магия порождена осколком нашего общего темного сердца. Осколок продолжает пульсировать внутри души Ань ла Аля, а раз так между сердцем и его осколком есть связь. Всего один ритуал с хорошей жертвой, и мы сможем призвать сюда, в королевство Аньгоры, целую армию тьмальдов. Мы завоюем Аньгору, мы станем новыми правителями королевства мертвых, а вы. Вы и будете той жертвой. Ань Лоалю надо хорошенько покушать, чтобы набраться силы вызвать выморозень. Пятно лютого потустороннего мороза, что станет местом телепорта, да! Ань Лоалю нужна последняя трапеза, приговоренного к смерти. Вы ей и станете. Не удалось заманить на мост? Не страшно. Я доставлю вас туда силой. Только подождите. Немного подождите, прежде чем станете едой глупого растения. Просто подождите. Вокруг вас разлит незримый темный яд, что не убивает мгновенно, но парализует любого. Это особая магия. Этот яд из глубин темного сердца тьмагры. Против него нет защиты. И он уже пропитал воздух вокруг». Вы не сможете поддерживать защитную магию вечно, а я никуда не тороплюсь. Так, — пробормотал я, глядя на уже замкнувших кольцо тьмальдов. И что мне делать? Слышал бы нас сейчас Росгард, — согласилась с подуставшим и замолкшим тьмальдом черная бронеса. Я бы ему многое сказала. Я бы обрушила на его голову тройной удар инфернального огненного шторма а спустя тик шарахнула бы алмазным полем негота, прежде чем еще через тик вызвать индюк отления. Ох, он бы настрадался у меня. А выживе он после моего столь лютого гнева. Я бы добавила ему ударалого пламенного торнадо, смешанного с кипящим кислотным смерчем и дымным пламенем. Ох, ему бы это не понравилось. Как бы он плакал и стонал. И я бы это сделала вот буквально минуты так через шесть. «Ох, я бы заставила рыдать Росгарда Пугливого!» «Да ты истинная злодейка!» — восхитился Костель. «Все понял», — пробухтел ядовая задний ход и сползая в ледяную воду. Дернул за веревку и тут же уподобился глиссеру, рванув к невидимому в тумане берегу. Дважды меня шарахнула льдина и трижды о каменные островки, каждый раз перетаскивая через них волоком и снова толкая в воду. «Как итог?» Наверх меня подняли в полудохлом закоченевшем состоянии. Стуча зубами, с трудом сгибая непослушные пальцы, я, дождавшись, когда спадет онемение, вместе с клубами пара выдохнул Тимальде. Удивительно, но это прозвучало, как звон тревожного набата. «Там тьмальде». «Умелые и безжалостные воины», — кивнула Алишана, и в ее словах мне почудилось скрытое одобрение. «Они знают, как убивать». Ага, пропыхтел я, падая на карачке, открывая окно инвентаря. Ну да, прямо, блин, идеал. Годы назад наши старейшины всерьез размышляли о том, чтобы примкнуть к Тьмальдам, если армии Альгоры удастся выбить нас из северной пустыни. Мы нуждались в месте, где великий артефакт будет в безопасности. И Тьмагра вполне годилась на эту роль. А нас не испугать ни иссушающей жарой, ни лютым морозом. «Вас вообще ничем не испугать», — заметил я и, удивлённо поворочив челюстями, выплюнул изо рта тёмную льдинку. Едва упав, она вдруг загорелась зелёным, взмыла в воздух и едва слышно, повторяя отчётливо различимое «вас вообще ничем не испугать», поплыла в сторону обрыва. Коротко двинув ногой, Алиша впечатала говорящую льдинку в каменный пол и с хрустом растёрла подошвой, после чего равнодушно констатировала «Ты спил немного той тёмной ледяной воды». Еще бы не испить, озлился я, глядя на испаряющееся темное пятнышко на камне. Ты меня как карася пойманного тащила, но я не в обиде. Что это? Аньдулурус. А точнее, надавил я, продолжая рыться в инвентаре и выкладывая рядышком выбранные свитки боевой магии. Мертвый голос в той воде разлита магия тьмальдов, темная магия. И магия смерти, такая, какой не владеем мы. «Расскажи, откуда в Аньгоре взялись Тьмальды?» О таком не слыхала. «Их нет в аду?» «Нет», — покачала она головой. «Как и вы, чужеземцы, после гибели Тьмальды просто исчезают. Они лишены благодатного посмертия и обречены раствориться бесследно. Горькая участь. Знать бы еще почему». «Потому что они выходцы из другого мира», — просветил я воительницу и не принадлежат этому, как и мы чужеземцы. Прежде не слышала о таком. Ты мудрый просвещен, Гамму Росгард? Просто повезло подслушать. Не принял я похвалы и глянул на часы. Проклятье! Что не так? Да все не так! Едва не взвыл я, понимая, что не укладываюсь. У нас нет нужных свитков. У нас нет даже нужного количества тех, кто прочтет эти свитки. И нет, я не потащу дочь в бойню, как и не оставлю ее без защиты. И что получается? Тьмальды вот-вот проломят силовое поле и начнут ритуал по... Нгаму Росгард, расскажи, что нужно сделать. Черная баронесса передала инструкцию. М -м -м, описала то, что надо сделать через три минуты. И чего желает поедательница отбросов? Ну, шумом выдохнув, я заговорил, удивительно точно вспомнив каждое слово баронессы. Уложившись в полминуты, выжидающе глянул на Алишану, а сам уже убирал отобранные свитки в поясную сумку и потихоньку двигался к обрыву. По плану или нет, но под мальдом я шарахну тем, что имеется. «Если позволишь мне оставить Роску ненадолго тут, под чародейным золотым сиянием лотосов, я помогу тебе, Росгард?» «Не хочу тобой рисковать», — признался я, проверяя, надежно ли закреплен веревочный конец. «Ты не должна погибнуть». «Тьмальды — воины умелые, но слишком горделивые и говорливые», — произнесла воительница, собирая распущенные на время стоянки волосы в тугой хвост. «Дай им волю, и они будут похваляться от рассвета до заката, а остальные из них будут слушать хвалящегося и радостно подпевать». Радует. Костель, фальшивый эльф. «Эльф он или тьмальд? Он явился сюда в виде духа но остальные, кого он привел с собой внутри черных и розовых бусин артефактного ожерелья, более чем материально. О, да. Странно, что Кастиэль сумел выжить. Он должен был заплатить великую цену, чтобы пробиться в преддверии Ангоры. Спускаемся. Заскользив по веревке, оглянул вверх на легко спускающуюся следом девушку. Та тварь на мосту не божество. Это просто тварь, накачанная божественной энергией, а потом сожравшая какую-то черную эманацию сожравший осколок тёмного сердца тьмальдов, что раньше были дроу, тёмными эльфами, явившимися в Вальдиру с другого мира. Ты заметила кое-что общее, Алиша? Что же? И у них, и у вас тёмный общий артефакт, что даёт вам силу совпадения? Не знаю, Ангаму Росгард. Спрыгнув, Алишана оказалась на островке первой, и теперь уже она глядела вверх. Мы ведём нашу летопись смига, когда начали служить в Королевстве Мёртвых. Что было ранее нам неведомо. — Ну, — вздохнул я, — ни на эльфов, ни на тьмальдов вы не похожи. — Что теперь? — Спеши тем же путем. Я пойду иным путем, но окажусь там же и сделаю то, что умею и должна. Время, отпущенное несчастной безродной черной кошкой, уже подходит к концу и посему смело атакую без раздумий. — Вот это по мне, — обрадовался я, в какой уж раз оказываясь в воде и спешно гребя к следующему клочку суши. «Вот это по мне!» Так я и бурчал еще минуту, пока не оказался на нужной позиции, откуда услышал слова костеля. Едва взобравшись, изумленно заморгал. Он продолжал говорить. «Мы рождены для великих целей, а нас заставили присмыкаться в ледяной пустыне. Разве это справедливо? Нет, нет и нет!» Мы, тьмальды, вдовольно настрадались в то время, как остальные расы благоденствовали в тепле и неге. Что ж, сначала мы схватим души их умерших родичей, а затем уже доберемся и до ныне живущих королей. Мы... Огненное поле! — проорал я, взмахивая красным свитком, а следом вскидывая уже зеленый. — Жабий дождь! Зеленая мгла! — Что это за фигня? — завопил знакомый голос из клетки. «Это же не сработает! Благодатный ливень! Солнечный восход!» Над тонущим в ревущем огне островом, окутанным зеленым ядовитым туманом, вспыхнул ослепительный солнечный восход, заставивший Тьмальдов в ярости заорать еще громче. Ударивший с потолка теплый летний дождь, что так хорош для садов, но губителен для молодых всходов, потушил огонь и заодно заставил воздух напитаться частыми молниями. Похоже, ту магическую молнию Тьмальдов все же закоротила. «Орли на глав!» — прокричал я, вздымая руки, и на голову плывущего камня Тьмальда обрушился фрегат под полными парусами. «Огненный шар! Терновая пуща! Огненный шар! Терновая пуща!» Вспыхнувший корабль тяжко ударил в остров, сползая на него и тут же заваливаясь на бок вместе с огнем и трещащими терновыми пущами. Едва мачты ударили о землю, я прыгнул прочь и вовремя. Ударивший в мою позицию огромный ледяной пик проломил камень и затрещал. Нырнув, я услышал хлопок взрыва. Пузырящуюся воду рассекли острые льдины. Здоровье просело на две трети, частичное не менее едва-едва позволило мне выбраться на соседний островок и вскинуть руку с желтым свитком. «Трусливый туман!» Желтые робки облачка поплыли по стылой воде, медленно наползая на остров. «Не поможет!» — возопил Кастель. «Вот и ты, Росгард! Тебя сожрут первым!» «Не быть тебе героем!» «А я и не герой», — улыбнулся я, с трудом проговаривая слова. «Я его прикрытие». «Что?» Анграла де Лериус ублюдок», — шипяще произнесла возникшая за спиной темного эльфа тень, взмахивая рукой. Слетевшая с шеи голова костеля крутнулась и растеклась клубом черного воющего тумана. Обезглавленное тело шагнуло, повернулось к алешане и... Было рассечено наэскось одним ударом. Ангралла Де Лериу Старма. Викардес Аньгралла. Потеряв очертания, призрак рассеялся, а с потолка пошел медленный серый свет. Тревожное свечение под янтарной клеткой не исчезло, но часто замигало. Оставшиеся Мальды замерли на мгновение там, где их застало убийство лидера, а затем, опомнившись, рванулись обратно на ходу, вздымая плоские руки и начиная читать какое-то заклинание. Копье рассвета! крикнул я, направляя ладонь с зажатым серым свитком на спину одного из бегущих. Вырвавшееся из свитка стальное копье с налитым светом наконечником ударило в льмальда, швырнув его вперед, но, к моему удивлению, не убив. Но это не позволило ему вернуться к остальным. Свечение замигало еще чаще. Один из тьмальдов шарахнулся прочь от зыбкой тени, что оказалось промахнувшейся Алишана, и. Рра! Из разлетевшейся тысячи янтарных осколков в клетки рванулись игроки. Кто-то сразу упал, прижимая ладони к пульсирующему камню под ногами, стремясь обуздать пробуждающуюся смертоносную магию Тьмальдов. Остальные же ринулись в атаку. И первой мчалась баронесса, выглядящая настолько злой, что встретиться ей сейчас великий король Тьмальдов, даже он, пожалуй, предпочел бы отступить. Один из тьмальдов, преодолев метров 30, одним удивительным прыжком рухнул на край приютившего меня островка и яростно ощерился. «Будь же ты проклят, Росгард Мерзкий! Ты дал нам шанс и тут же отобрал!» «Я такой», — подтвердил я, поднимая ладони. «Огненный шар!» Тьмальд мигом загородился искристой полупрозрачной полусферой. Ударивший в нее огненный заряд мгновенно потух, мне в лицо дохнуло холодом. «Мы не настолько!» — начал Тьмальт и рассыпался темным ледяным крошевом. Убившая его баронесса убрала кинжал и разъяренно прошипела. «Как рыб в садке! Как глупых рыбешек! Если бы не твоя внезапная прогулка!» «Костель все продумал!» — прокрихтел я, поднимаясь и глядя на подсвеченный десятками светляков и вспышками боевой магии остров с глубокой ложбиной посередине. «Каждую мелочь!» Это было хитро. «Хитро!» — уже чуть успокоившись, произнесла глава Неспов, глядя, как один за другим погибают тьмальды. Через минуту все было закончено. Одно ущелье осветилось так ярко, будто в королевстве мертвых начался рассвет. Что ж, нам было чего бояться. Королевство Ангоры доказало, что в его пределах с незваными гостями в любой миг может случиться что-то ужасное. Отсюда и чрезмерная иллюминация — а заодно и яростное тепло, что быстро уничтожало лед вокруг островка. эль мертв?» — это были следующие слова баронесы. И да, она пропустила «спасибо», но мне оно и не требовалось. Мы здесь все заодно. Окажись в той клетке я, баронесса пришла бы на помощь с той же готовностью. Во всяком случае, я так думаю». Я видел, как у него слетела голова с плеч, отозвался я и примерился к островку, что вел обратно к мирной зоне. И раз... Уж не знаю, что именно помогло, но несколько метров над водой я пролетел с легкостью, достаточно мягко приземлившись на камень и даже не поскользнувшись. Тьмальд был отозван, сообщила возникшая рядом Алишана, снова распуская волосы. Отозван за миг до моего последнего удара. Кем? И снова мы с черной баронессой задали вопрос одновременно. «Вы мыслите одинаково быстро», — заметила воительница Песков. «Нонгаму Росгард быстрее». «А то звон кем?» — повторила баронесса. «Неуверенно, но его визжащая от ярости и страха душа унеслась вон туда». Подняв руку, Алишана указала в непроницаемую темноту наверху, откуда на нас медленно сыпался колючий снежок. «Там мост», — бесцветным тоном произнес я и совершил еще один прыжок, став на островок ближе к цели. «Там захваченный мост», — согласилась воительница. «Мост, захваченный божественной тварью, проглотившей осколок некоего темного сердца Тьмальдов», — добавила баронесса, и на этот раз в ее взоре отчетливо читалась крайняя заинтересованность, и, можно почти уверенно утверждать, еще там светилась и жадность. «Нафик, нафик», — покачал я торопливо головой. «Я серьезно, нафиг», — Если это не павший бог отварь вроде дунутого в хобот колывана, что дополнительно усилилась проглоченным артефактом, мы вполне можем с ней справиться. И кто знает, что выпадет из этой гадины после смерти? А если помрем, пытаясь, возразил я, Черная баранеса реально нафиг. Надо все обдумать, все взвесить. На весах безумия, буркнул я, наша цель, Аньгора рисковать на полпути. Добыча может стоить любых жертв, Рос. Ты представляешь, чем может обернуться владение осколком темного сердца Тьмальдов? Ты ведь клановый глава. Включи уже немного взгляд на перспективу. Задумайся. А еще я отец бедовой дочери, что далеко не так бессмертно, как я. И эта дочь сейчас в царстве мертвых. Я точно пас в этой затее. Сразу предупреждаю. Ты лично? Или весь твой клан в стороне? Задумчиво поинтересовалась баронесса, взбираясь по стене рядом со мной. «Дай чуток передохнуть», — попросил я. «Я с ног валюсь. Мне бы чуть-чуть выдохнуть, выпить хотя бы цифрового кофейку. А как переведу дух? А, черт!» Если до этого я поднимался медленно, то теперь буквально вылетел наружу, оказавшись в мирной зоне и за спиной замершей дочери. Напротив Роски на границе золотого мерцания высилась огромная мрачная фигура, освещенная багровым тусклым пламенем, исходящим от раскрытой книги, покоившейся на плечах гиганта. «К нам гости, пап!» — оповестила меня Роска. «Я сдерживаю его. Прошу уйти». «Сдерживаешь от чего?» — осторожно спросил я, торопливо проверяя свитки в поясной сумке. «Его душа пылает в огонь и тонет в ярости», — тихо сказала дочь. «Я чувствую». «Он хочет убить нас». «Это чувствуется», — подтвердил я. «Не вздумай идти к нему». «Не пойду, он сильнее меня», — произнесла Роско и тут же добавила, «пока что сильней». «Но хотела бы я узнать его историю. Знаешь, он все время молчит, и только раз нарушил молчание, сказав, что был он королевским летописцем». «Какого королевства?» — тут же уточнила стоявшая рядом баронесса. Он не сказал, но он страдает. Качнувшись, гигант развернулся и тяжело зашагал обратно по тропе, с каждым шагом преодолевая пару метров. Вскоре багровое пламя отдалилось настолько, что стало казаться огоньком далекой свечи. — Все еще хочешь вернуться к мосту? — глянул я на устало опустившуюся на землю баронессу. — Я? Я хочу сейчас в Реал, где постараюсь запихнуть в себя пару бутербродов, запью все молоком и отрублюсь прямо в ванне. «Хотя бы на пару часов, что скажешь?» «Так и сделаем», — кивнул я, опускаясь на камень рядом. «Роско, тебе можно доверять?» «Я никуда не пойду», — недовольно пробурчала дочь, садясь на спину тирана. «Спасибо», — устало улыбнулся я. «Постараюсь вернуться быстро». Мы перебросились еще парой фраз. За это время к мирной зоне подтянулись остальные, хотя меня в первую очередь интересовали герои и команда Бульквариуса. Убедившись, что все они прибыли, ахилоты остались под обрывом, расположившись в подогреваемой магии и воде. Я велел всем своим срочно вываливаться в реал на следующие четыре часа и сам поступил точно так же, без малейших колебаний, вжав кнопку выхода. Хватит на меня пока приключений. Вспышка. Выход.